Само слово "трудиться", которое в нашем языке означает мучиться, в языке хаминоидов означает лишь тратить силы на получение результата. Задумайтесь, какой глубокий смысл вложен в это определение. Хеминоиды действительно не трудятся, как мы. Они искренне уверены что способны справиться с любой задачей, достаточно лишь приложить немного усилий. И действительно, им этого вполне достаточно. Другое дело, что не все миноиды готовы приложить даже усилия, и поэтому своим детенышам они внушают с детства. Нельзя лениться! Лениться! Лени... Лени... Лени... Лени... Лени... Лени... Спросили с равнины, А так называемый «лени», — кивнул профессор, — следует сказать особо. «Лень» — специальный термин языках хаминоидов, не имеющий аналогов в галактике. «Лень» — парадоксальное состояние разума, когда хаминоид, внимание, будучи твердо убежден в благоприятном исходе работы, тем не менее готов заранее отказаться от результата, Просто не желая прилагать усилий Это нелепое состояние является вполне обычным для подавляющего большинства хоминоидов «Как же они работают?» — спросил кто-то из сектора прессы «Хоминоиды, по сравнению с сынами, работают мало и неохотно» — ответил профессор «Половину времени они вообще проводят в биологическом оцепенении» ежесуточной спячки, а оставшееся время они посвящают разным личным делам и немного работе. Максимум, на что обычно согласны хоминоиды, так называемая служба, когда хоминоид приезжает на место службы, чтобы безинициативно выполнять нехитрые действия или указания начальства получая за это необходимый жизненный паёк. Редкий хоминоид согласен по своей инициативе тратить физическую и психическую энергию на какое-то дело. Но если такое случается, его называют «бизнесмен», что в переводе означает буквально «хоминоид, занятый делом». Потратив немало времени и энергии, Эти хоминоиды обычно добиваются успеха и благосостояния. Большинство же популяции предпочитает делом не заниматься. Поэтому, как я уже говорил, своим детенышам хоминоиды стараются хоть как-то с детства внушить идею о необходимости прилагать усилия. Об этом говорят, например, такие их поговорки, как «Без труда не вынешь рыбку из пруда!» «Позвольте! Что за бред? Это же очевидно!» Раздался возмущенный голос из передних рядов «Это вам очевидно, коллега!» Возразил Анастасий «А хоминоиду это вовсе не очевидно! В случае получения рыбки без труда у них тоже широко распространены! С вашего позволения я все-таки продолжу!» Поговорки «Дело мастера боится, лиха беда начала. Кто рано встает, тому Бог подает». «Что, Что такое, такое Бог?» — спросили сравнины. «Об этом мы поговорим чуть позже», — кивнул профессор. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Что, Что такое шампанское?» — шампанское? Шампанское! Шампанское! спросили сравнины. Шампанское – токсичный для психики напиток горького вкуса Пить который считается приятно и почетно Объяснил профессор Тут необходимо отметить, что шампанское время от времени пьют все И никто при этом не рискует, несмотря на токсичность Что, -то... что такое что -то рискует! Рискует! Рискует! Рискует! рискует? Спросили сравнины «Мы тоже поговорим об этом позже!» — кивнул профессор раздраженно. «Не перебивайте меня, пожалуйста! Я пытаюсь зачитать список поговорок. Терпение и труд все перетрут!» «Что такое терпение?» — спросили сравнины. Профессор глубоко вздохнул, но взял себя в руки. Так называемое терпение, сказал он спокойно. Еще один термин языках химиноидов, не имеющий аналогов в галактике. Он означает желание химиноида потратить даже не силы, потратить время на ожидание результата. Изумилась Равлина. Да, кивнул профессор. это поразительно. Но хоминоид может не пожелать тратить и время. Для него недостаточно получить гарантированный результат в произвольной точке временного континуума. Он может пожелать результата немедленно. И это вполне обычное поведение хеминоида. Оно имеет свой термин – нетерпение. Но даже нетерпеливые хеминоиды «Очень удачливы и нередко...» «А как они это сами объясняют?» Прокричали снизу. Профессор усмехнулся, перелистнул страницу все еще ноющей рукой и сам заменил табличку. «Самообъяснение химиноидов!» «Забегая вперед!» Гордо произнес профессор. «Я скажу, что именно мы...» Клан историков-хоминологов Анастасии У совместно с кланом биологов-хоминологов Таде У наконец разгадали тайну и нашли объяснение феномену хоминоидов. Эта сенсация и является ключом моего научного доклада. Поэтому, с вашего позволения, будет обнародовано в конце. Но сами химиноиды. Этого объяснения пока не нашли, хотя такая удачливость не могла остаться незамеченной для них самих. Особо яркую удачу хаминоиды объясняют термином «повезло», «везение». Вообще, слово «вазить» в большинстве языков хаминоидов означает «транспортные услуги». И «повезло» в данном контексте – Профессор замялся и некоторое время искал нужную страницу. Символизирует бесплатный проезд. Рассчитывать на везение значит ожидать, пока некая высшая сила по своей инициативе и совершенно бескорыстно решит проблемы хаминоида, как транспортные, так и все остальные. Внимание, коллеги, это очень важно, Главная особенность ментальности хоминоидов — постоянно ожидать везения по любому поводу и выражать искреннее негодование при его отсутствии, так называемом невезении. Хаминоиды искренне уверены, что природа им должна. Что такое невезение? То, что в языках всех форм жизни обитаемой галактики Называется давно ожидаемой и, наконец, случившейся бедой хоменоиды называют легкомысленно Ни везение, ни удача, ни счастье Да, в языке хоминоидов есть слова «беда» и «катастрофа» Но означают они совсем не то, что принято у нас Толпа невнятно шумела Профессор счел это благоприятным знаком и продолжил Коллеги, наберитесь терпения, осталось недолго. Результат, я уверен, ошеломит вас так же, как он ошеломил ученых наших кланов. Мой доклад посвящен естественным наукам, и, наверное, я зря так подробно останавливаюсь на философии хименоидов. Но прошу понять, клан Анастасии У специализируется на ксенолингвистике и ксенофилософии. А хеминоиды дают уникальнейшие данные Гудела равнина Как вы помните, коллеги Продолжил Анастасия Мы говорили о том, что свое везение хеминоиды объясняют действием высших сил Именно высшие силы, по мнению хеминоидов, постоянно работают незримым обслуживающим персоналом Благотворно влияя на судьбы хеминоидов. Именно к высшей силе хаминоид регулярно адресует свои просьбы и пожелания. Именно у нее просит помощи в трудную минуту. Врожденная вера в высшую силу, так называемая религиозность, тоже отличает хаминоидов от всех остальных жителей галактики. Легенды о высшей силе отличаются у разных кланов хаминоидов, противоречат друг другу и постоянно эволюционируют. На ранних стадиях цивилизации хеминоиды представляли высшую силу как набор духов-покровителей, на более поздних — как образ спасителя, высшего существа, которое в силу своего исключительного благорасположения профессионально и круглосуточно занимается спасением хеминоидов от мелких и крупных неурядиц разработаны специальные правила мысленного и устного обращения к Спасителю с просьбами и пожеланиями. При этом каждому обратившемуся гарантируется внимание и благорасположение. Хотя религиозность хоменоидов врожденная, среди них попадаются атеисты, которые не разделяют общей веры высшей силы. Религиозная культура сулить таким индивидам разнообразные наказания в виде бед и неудач. Но поскольку нет возможности документально обосновать неудачливость хаминоида-атеиста, религиозная теория придумала остроумный и парадоксальный выход. Считается, что неудачи угрожают таким хаминоидам после смерти. Остальных же после смерти ожидают удачи еще более яркие, чем в жизни. И это еще одна уникальная особенность хеминоидов. Они настолько привыкли к удаче, что твердо уверены, их жизнь не окончится даже после смерти, а хеминоиды редко ошибаются. И я не удивлюсь, профессор замялся, слегка позеленел Покосился куда-то вверх через левое плечо и понизил голос. И я не удивлюсь, если окажется, что для них там и впрямь э, что-то в этом роде, так сказать, предусмотрено. Шумела равнина. Что-то было не так. Анастасий прислушался. закричал подбежавший ВОО. «Ничего не слышно! Весь раздел вы с отключенным микрофоном!» «О, природа!» — воскликнул Анастасия. «Впрочем, оно и к лучшему! Не надо касаться религии! Скользкая тема!» «Микрофон снова включен, профессор!» — сказал ВОО. «А вам записка!» «Записка!» — провозгласил профессор и начал читать вслух. «Профессор Анастаси, вы утверждаете, что хоминоиды абсолютно счастливы, но ведь счастливое существо не может эволюционировать. Несчастья необходимы для жизни, они заставляют действовать». «Спасибо за толковый вопрос, я как раз собирался поговорить об этом». И он поставил новую табличку. «Бывают ли несчастья у хоминоидов?»